Карета мужчинного цвета стучала по булыжной мостовой в сторону городской тюрьмы. На козлах сидел закутанный в монашескую рясу Борода. Внутри кареты покачивался в такой же рясе, только из более дорогого материала Стив. Под рясой скрывались амулеты и артефакты, закупленные за бешеные деньги у эльфов и гномов. Борода не подвел. Главное, что радовало юношу, это то, что ряса, в отличие от обычной одежды, не превращалась в белоснежные доспехи. — На благое дело идем, — радовалась душа Стива. — Корешей скичи выручать, даже Господь нам помогает. Это воодушевляло. При звуках гном его мата Стив выглянул из кареты и с удовлетворением обозрел несколько трек, наглухо блокировавших тюремные ворота. И в результате столкновения у повозок подземных рудокопов слетели колёса. Около вцепившихся друг в друга в бороды каратышек потешались стражники. Ты, кабач косорокий, кто тебя учил людьми править? Как ты меня назвал, мелочь с бородой? Это я, Ковальт. Оскорбление было страшное. Гномы начали кататься по земле, мутузя друг друга пудовыми кулаками. Всё шло пока по плану. А эльфы здесь Сиф начал озираться в поисках ближайших к тюрне деревьев. Деревья были, эльфов не было. Сиф украдленно посмотрел на кучера. Тот понял хозяина с полуслова и заорал во всю глотку на гномов. Но вы, альфис кевей кедышей, освобождайте дорогу святому отцу. В ответ на эти слова зашумели деревья, хотя ветра не было. Молоток одобрил действо новых слугистив и вышел из кареты. Не сортис, дети мои, велечаво сказал он. Его бархатистый голос эхом разнёсся по узким улочкам. примыкавшим к тюрьме замерли не только гномы, но и стражники, торопливо поправили свою амуницию и склонились перед святым отцом. Стив переступил через лежащих в пыли гномов и двинулся прямо к воротам. Эй, святой отец, туда нельзя, засуетился перед ним начальник тюремной стражи. Здесь ли содержатся преступники, приговоренный к смертной казни?» — смиренно спросил его Стив. «Здесь? Но к ним никого пускать не велено?» «Сын мой, даже последняя падшая душа имеет право на исповедь, ибо все мы дети Божьи, и перед смертью должны иметь возможность покаяться в грехах своих. А уж там дело Господа — простить нас грешных, аль помиловать». Стив задумался. Кажется, он что-то сказал не так. Но загипнотизированный его величественным голосом начальник караула уже торопливо открывал двери. Борода, проведя взглядом Стива, начал разворачивать карету, готовясь к плановому отступлению на заранее подготовленной позиции. Стив же, оказавшись на тюремном дворе, застыл, благостно сложив руки на груди. Но «Ну и где это несчастный попросил он начальника караула торопливо запиравшего тюремные ворота изнутри подон секундочку святой отец пробормотал стражник а если позволите я начальнику тюрьмы о вас доложу стив неспешно сквозь щелочку капюшон орэсы начал обозревать тюремный двор от тюрьмы столицы Нурмондии Это отличалось только размерами. Но они были гораздо меньше, но зато охраны здесь было гораздо больше. Куча стражников, вооружённых мечами и арбалетами, была рассеяна по всему двору. И здесь явно кого-то ждали. Ну что ж, сын мой, докладывай, а я пока этих рабов Божьих благославлю. А мы же точи сначала, как всегда, начальник караула Вырезите налепну у себя по горлу тыльной стороной ладони. Мы это сейчас быстренько стол организуем. Не возражаю, сын мой, смиренно кивнул головой Стив. Но сначала дело, дабы потом не отвлекаться от богословских бесец с уважаемыми людьми этого прекрасного заведения, где наставляют на путь истинный заблудшие души. Начальник караула пенимый мальчик вскивал головой. "Ко мне!" шикнул он на ближайшего охранника. Тот, придерживая набегу нож с мечом, звеня кольчугой, подоржал к начальству. "Отведи этого отца в камеру смертников", приказал подчинённому начальник караула. А сам помчался на доклад к начальству, внося в кармане подкинутый в стибом артефакт. "Веди меня с иной" Нарочито устало вздохнул Стив, всем своим видом показывая, как ему надоела мирская суета. Извольте за мной, святой отец. Стив молча шёл по мрачным казематам гавардской тюрьмы, старательно запоминая дорогу. Вскоре они остановились около камеры смертников. Охранник начал доставать ключ. И тут из-за поворота По темным казематам вывернулась фигура в черной мантии мага и направилась в их сторону. Стив Напрякса. Это кто? Мак, впрочем, телохранитель. Видишь, что он здесь делает? громко спросил Стив, перегораживая дорогу противнику. Прикреплен к опасным государственным п -п преступникам, зарепетал охранник, понимая, что если сейчас эти двое схлеснутся, то шансов у него нет, либо в рай, либо в ад уйдёт прямым ходом, прямо отсюда. Ему приходилось видеть, какие чудеса творили святые отцы в Божием храме, и какие страсти творили маги в угоду своим амбициям. Но это идеи святоша просепял маг. Одно дело пока делаем, "С этой церковью с вами дела не имеет", ледяным тоном ответил Стив. "Ну, как знаешь". Мак развернулся и пошёл в обратную сторону. "Не пожалей потом отмоっち". Фигура в чёрной мантии скрылась за тем же поворотом, откуда пришла. "И какого ему тут надо?" скрипнул зубами Стив. "Среди магии ищет". артефакты злобредные, которые освободить преступников могут, перевёл дух страх. Ну и вообще подновляют защитные заклинания всякие щит всех отпал с лица. Гномы его честно предупреждали, что подсунутый им артефакт сделан в связи с недостатком времени буквально на коленке и сработает при первом же сканировании магии. М да? «Ну, тогда открывай скорее, болван, мне еще исповедь успеть принять надо», — взвыл Стив, торпливо активизируя под рясой нейтрализатор подкинутого им артефакта. Охранник загромел ключами, Стив зашел в камеру и понял, что успел активизировать защиту. Там две личности, одна мужского, другая женского пола, уже устроили яростную схватку, вокруг местного санузла. В полубитве за Заветное Очко из-под юбки Лиззетты выскользнула подушка, которую они тут же растоптали. Преждевременные роды провормотал Сив, даже с кривой кидыш, хотя больше похоже на борд. Здесь ему делать больше было нечего. Это была явная подстава, ничего общего с Труссарди и его дочкой эта парочка не имела. Стив быстро взгливо зажал нос и двинулся в обратный путь, обходя стражников, которые не успели добежать до туалета. Задерживать его никто даже не пытался. Выйдя на улицу, Стив немного растерялся. Группа прикрытия отсутствовала. Не было ни гоннамов с телегами, ни эльфов с деревьями, ни даже кареты с бородой. Стив не мог понять только одного: куда делись деревья, но все остальное было логично. Тяжко вздохнув через рот, Стив послюнявил палец и, определив направление ветра, помчался ему навстречу. К счастью, их новые апартаменты находились с подветренной стороны.